Глава 14. Я верю в сны. Когда с детства живешь в Горхеме, то начинаешь верить в подобное, особенно когда на улице увидишь существ, вылезших прямиком из чего-то кошмара. Кстати, тут ловцы снов просто на расхват. Кровавая Мэри постоянно продает и еще несколько лавочек. Плести их можно из любых нитей, просто пока плетешь, надо напивать определенные мотивы. И еще главное – узоры. Неправильно сделаешь – и все. Ловцы, наоборот, выпустят в небывальщину порождение снов. Такое пару раз случалось. И после этого у многих магов появилась куча невиданных компонентов, которые они смешивали с каким-то детским восторгом. А вот ситхи ловцов презирают. Точнее, относятся с каким-то чуть брезгливым равнодушием. Им ли боятся сновидений? Только вот Алластер наполовину человек. Да и я жила в его резиденции. Плюс слуги. Потому здесь ловцы висели возле каждых кроватей. В некоторых комнатах по два или три. Мне достался сплетенный из розовых и серебристых нитей с крошечными кристаллами и нежными перьями. Потому я легла спать с абсолютно спокойной душой. Чтобы очнуться в мире снов. Не знаю, есть ли такой мир на самом деле. Или он появляется только, когда мы засыпаем. Даже ситхи не могут точно ответить на этот вопрос. Возможно, это некое пространство, где мы можем видеть то, чего боимся или желаем. То, о чем мечтаем забыть. Или же с нами встречаются те, кто хочет. В любом случае, сегодня вокруг меня виднелась небывальщина. Точнее, Горхейм а если уж быть совсем точной, то, что от него осталось. Я стояла посреди обломков зданий. Некоторые из них накренились под ненормальным углом. Какие-то оказались разрушенными до основания. Сухой горячий ветер пах пеплом и жаром. Красное небо, в котором застыли две огромные луны, не походило на обычное небо небывальщины. Сухие ветви деревьев торчали тут и там, как старые кости. То, что было городским озером, сейчас выглядело как яма со странным стекловидным веществом. Это был мертвый мир. Тоска нахлынула с такой силой, что я закашлялась и едва не опустилась на колени. Точно невидимый камень свалился сверху. «Это сон», — прошептала сама, пугая своего голоса в этой тишине. «Просто долбанный сон. Это от предсказания Канада». Но все выглядело так реально, и ветер, секущий кожу, и запах, и подступающая паника, когда хочется завизжать и бежать далеко-далеко. А потом появился звук. И он шел издалека и одновременно отовсюду. Точно кто-то огромный медленно выдохнул. И голос. Он заставил меня зажать уши и все равно проник вглубь самой души надорвал ее и заставил корчиться от боли. «Здравствуй, дочь! Посмотри на дело наших рук!» И тогда я заорала и проснулась, продолжая орать так громко, как только могла, пока не ощутила резкую боль в бедре. Эта взъерошенная Кэсси вогнала мне в кожу когти и шипела почти так же громко, как я кричала. «Мать твою, Хэс, ты чего?» Отверстия от когтей Катши немедленно налились кровью, и я лишь размазала ее ладонью, плохо понимая, что делаю. В голове еще звучал голос, а внутри продолжала потряхивать. Точно я не просто вырвалась из кошмара, а удрала из чего-то более неприятного. Приснилась. Катши бросила красноречивый взгляд на ловца. — Он не сработал, — простучала я зубами. — Я Ави. Бля, я слышала своего вход от... отца. У Кэси как-то смешно приоткрылась пасть. Иди ты! выдохнула она наконец. Какого долбаного демона тут творится? Аластер вторгся в спальню прямиком из зеркала, обнаженный с растрепанными волосами и силой, подрагивающей вокруг него, как некая полупрозрачная завеса. От нее его глаза светились совсем уже нехорошим светом. «Ловцы у тебя бракованные!» — заорала я. Наместник успокоился так, точно кто-то выключил лампочку. Вот только что в спальне давила аура Ситхе, а в следующее мгновение Алстер выглядел как сонный мужчина. Ни меня, ни его тело сейчас не интересовало. «Но в резиденции ничего лишнего не засекли, иначе охранная система уже сработала бы. Она настроена на выходцев из снов». Я ухватилась за виски. Голова гудела, но голос вроде постепенно исчезал. «Он не прошел», — проговорила глухо. «Он просто... просто показал». «Что показал?» Вопросы Алластера и Кэсси прозвучали одновременно. И как ответить на него? «Голос». Кэсси округлила глаза, но ей хватило ума промолчать. «Ты видела голос?» — нахмурился Аластер. Он звучал так объемно, пробормотала в ответ, и пугающе. Моя душа точно пыталась сгореть и корчилась. И что он говорил? Не помню, но явно что-то недоброе, раз я так орала. Орала ты знатно, кивнул Аластер. Думаю, сейчас большая часть моих слуг гадает, не практикуем ли мы с тобой БДСМ с отрыванием конечностей. Кстати на днях на улице шрамов открылось нечто подобное избавь меня от подробностей почему ловцы пропустили этот кошмар наместник не спеша подошел к ловцу потрогал его едва слышным нежным звоном отозвались перья с кристаллами от ловца прошла едва уловимая волна тепла она пахла свежим утром и горячим чаем работает и заряжен сообщил аластер и без того очевидную вещь Тогда что случилось? Может, это не сон, а видение? У меня не бывает видений. Все бывает в первый раз. Мало оставил в покое ловца, чтобы снова переключиться на меня. И, несмотря на его дело на спокойный тон, я понимала, что сейчас он напряженно размышляет. Понимаю. На его месте я бы тоже размышляла. И есть еще кое-что. Надо срочно уводить разговор в сторону. Тем более, есть отличная тема. Что? Что еще ожидать от тебя, Хэс? Кажется, я знаю, как добраться до Лейгана. Тебе это тоже голос подсказал? Я покачала головой. На самом деле, меня озарило во сне, пока я стояла и обмирала от тоски и ужаса. Оттуда ушли все эмоции. Тот разрушенный мир покинула даже Фортуна. Вот именно. Госпожа Фортуна, Всегда обитала в небывальщине, даря свою магию не только здесь, но и на земле. Она есть, но никто не знает, где она. Фортуна неуловима. Говорят, что иногда ее можно увидеть, как большую синюю птицу. Но она растает, стоит попытаться ее коснуться. Хэс, ты зависаешь!» Я мотнула головой. «Дверь откроется, если мы добавим немного везения». Алластер и Кэсси переглянулись, а потом дружно уставились на меня. Так, кажется, сон в Горхеме становится непозволительной роскошью. Хотя после кошмара я боялась задремать, то ощущение тоски и ужаса хоть и исчезло, но не растворилось до конца. «Алластер, мне опять нужна твоя помощь!» Обнаженный наместник отвесил весьма изящный поклон. «Ну, конечно, надеюсь, что-то он и не подумал». «Всегда к твоим услугам, Хэс». «И ты все запишешь на мой счет? «Посмотрим. Так, что ты придумала, дорогая?» «Это прозвучит невероятно. Я заходила туда-сюда. Потом поняла, что начала хрустеть пальцами и постаралась прекратить это. Нервничаю. О, да. Потому что очередная моя идея, как всегда, отличалась сумасшествием. Даже ладони вспотели». «В общем, нам надо отыскать Фортуну. Если она будет рядом со мной, когда я открываю дверь, то концентрация удачи будет роскошной, и никто ей не сможет противостоять, даже то, что мешает нам сейчас». «Гениально, дорогая!» Аластер подхватил меня в охапку, закружил и буквально выдохнул в губы, когда поставил на место. «Ты такая умная! Где сейчас Фортуна? Даже я не знаю, где она. Да что я? Мэп не в курсе передвижений, госпожи удачи. Еще и издевается. Халластер. Да, Промурлыкал он, продолжая утыкаться лицом куда-то мне в волосы. Ты голый? Ну, я же спал. Ты голый, и ты меня обнимаешь. Это проблема? Проблема упирается мне в бедро, потому отпусти и прекрати ерничать. Ты порой лишена чувства юмора. Аластер отпустил меня, забрав и ощущение тепла. «Ладно, теперь, если серьезно, ты как себе представляешь общение с Фортуной? Проще с провидицей поговорить». «Кстати...» «Нет, Хэс, она в ступоре, и если что-то видит, то все равно сказать не может. Провидицы поклоняются, ее кормят, ее держат в центре храма под Горхимом, но она десятки лет не давала предсказаний, хотя ее последователи верят, что однажды она очнется и изменит мир. Хотя по мне так пусть еще поспит. «Фортуну можно встретить», — повторила я упорно. «Надо только узнать, как». «Отлично», — мяукнула Кэсси. «Просто супер! И где будем узнавать? Фортуна существует с начала времен. Она старше всех. Как можно найти того, кто этого не хочет, и кто сам концентрированная удача. «В Горхеме часто происходит то, что невозможно. Ну же!» — я тронула Аластера за плечо. «Ты наместник Горхейма, а Фортуна любит гулять здесь. Ну, это шанс найти Лейгана до того, как у Мэб кончится терпение». «А Мэб терпением не отличается», — философски протянула Кэсси. Аластер же положил ладонь сверху моих пальцев которую я все еще держала у него на плече. На миг снова ощутила тепло. Но тут же убрала руку и спросила, так что? "Хэс, потому я и выделяю тебя среди остальных девушек. С тобой не скучно, и твои идеи отдают сумасшествием, в духе Горхема». «Так что?» «Все с утра», — Алстр поднял руку, как бы не давая мне возразить. Отдохнувшая, Мы гораздо сильнее и умнее, чем не выспавшиеся. И к тому же утром придет отчет от Сианты и Лекса. Я посмотрела на кровать, на разворошённую постель и поняла, что не засну. Конечно, без проблем. Спокойной ночи, наместник. И в следующий раз потрудитесь натянуть хотя бы трусы. Это могут быть семейные, я не возражаю. Главное, прикройте все, что надо. «Как завоевывать доверие и оказывать влияние на наместника?» прокомментировала Кэсси. Причем сказала это, когда дверь за Алластром закрылась. Я же молча подошла к зеркалу и развернула его к стене. А то воображение так и подсказывало, как Аластер наблюдает за мной. Затем, как сплю, одеваюсь, извращенец, то есть просто Ситхе.